Римма всегда удивляла изысканностью накрытый стол в доме у сидельниковых. У неё так не получалось. Вроде и скатерть дорогая, и посуда, салфетки там всякие. Даже зажимы специальные купила ручной работы, в виде цветочков. А всё равно. Ещё в начале праздника стол выглядит внушительно, а к середине, не дай бог, кто фотографий начнёт делать, бомжатник одно слово. Кость от курицы, пятна от вина. А у Ирины стол идеальный. И в начале праздника, и в середине, и когда к чайному столику переходят. И дело тут не в крестине. Она накрыла и ушла. А ведь не бывает у Ирины курицы на горячее. Вот вам и костей нет. Как, кстати, и оливки. Либо без косточек, либо фаршированные. А вино почему на скатерть никто не льёт? Вот ведь интересно. Или такой идеальный порядок никто спугнуть не решается. Уважительно относится к труду хозяйки? Нет, у Римы не так. Она любит курочку пожарить с румяной корочкой, а к ней капусту квашеную. Только у неё такая капуста есть. Да огурчики малосольные. Да и водочку в запотевшем графине обязательно поставят. Такого шика, как у Ирины, нет. Ну и ладно. Зато здесь вот про Кристину говорят, а в доме у Бориса про Римму. Да и кто, собственно, про Кристину и говорил-то? Сама Римма и говорила. Давайте-ка партию в бильярд, потер руки Семен. Идея. — Вот и замечательно. Вы идите, а мы все-таки покурить. Римма многозначительно посмотрела на Ольгу и Ларису. — А то ничего не переварится. Жрем и жрем. — Римма! — осторожно заметил Борис. — А где я неправду сказала? — Все правда. Только мы тебя, Римка, не отпустим. Должен же я в конце концов отыграться. Семен мягко взял Римму за плечи и подтолкнул в сторону бильярдной. Римма с детства была на редкость спортивной. А что ей еще оставалось с ее-то ростом и комплекцией? Крестиком вышивать? Вот она и выступала за все сборные. И метала, и прыгала, и бегала. После школы путь ей был один — физкультурный институт. Хотя где-то говорили, что с ее ростом можно и в модели, но только не с ее широкой костью. И плечи как у пловчихи, и руки как у гребца, и нога сорок третьего размера. Вечная мамина боль. Зато я самая сильная. И точно, доченька, умница ты моя. Получай специальности, пробивайся вперёд. А после каждый мужик за счастье посчитает такую женот хватить. Ты же у меня на все руки. А если наводнение, так и на руках его перенесёшь. Наверное, смогу. Неуверенно отвечала Римка. Ну это, конечно, какой мужик попадётся. Про наводнение оно понятно. Всё-таки Владивосток портовый город. Но это, безусловно, было не главной особенностью Владика. Главной особенностью были залёдные морячки. И по этому поводу предупреждала Римкина мать. Смотри, дочура, в подоле не принеси. Нам такого добра не надо. А что, выкинешь? Не выкину, в сердцах говорила мать. Только и не прокормлю. Вот выдумывать нечего, как раз прокормить ты прокормишь. Чего за зря говорить? Мать кротко опускала голову. И действительно, чего это она? Матери мы работала заведующей столовой. Дело-то не в том, ребёночку отец нужен. Что мы хорошего в жизни видели? Вечно тебя безотцовщины дразнили. Да и разрывалась я всё сама до да сама. Тут уж начинала радеть мать. Ну ладно, мам, прости. Просто хотела тебе сказать, я всё понимаю. И разговор тот помнила, и всё вроде бы понимала, а против Боркиного обояния не устояла. Влюбилась практически сразу. Черноволосый, голубоглазый Ещё ничего не сказал, а уже все смеются. До руки не дотронулся, а сердце в пятки. Римка влюбилась до удурия. А пары впрям загляденье, оба высокие, ладные. На нём бушлат, чёрные клёши, без козырька. У неё всегда голова не покрыта. Ничего, у меня волос много. И потом любовь случилась обоюдная, и Борис быстро понял, что встретил судьбу. Не просто видную девчонку встретила пору, встретил своего человека. Несмотря на двадцатилетний возраст, девицы в его жизни вовсю имели место быть. И все любовные истории заканчивались всегда истеричными выпадами, перекошенными лицами и скандалами с визгом. Всё жизнь мне отравил. Это ты, может, меня отравила? Ах вот ты как? Да пошла ты. Всё, отношениям конец. И главное, ни воспоминаний, ни сожалений. Борис равнялся на идеальные отношения родителей. Может, поэтому у него ничего и не получалось. Ему казалось, те понимали друг друга с полувзгляда, с полуслова. А если и случались между ними недомолвки, отец брал в руки гитару и пел песню Висбора про леди. Мама смотрела повлажневшими глазами на отца и через какое-то время уже тихо ему подпевала. Родители погибли давно. И, возможно, Борька идеализировал их и сам придумал для себя эту красивую сказку. Ну а такой сказки он мечтал и встретить похожую на маму не мог никак. С Римой всё сразу было по-другому. Он заметил её первой, оглянувшись на громкий заливистый смех. Вид на девушка. Он подтолкнул дружка. Гляди, гляди, вон та с хвостом. Высокая, больна. Так и я не метр с кепкой. И Борис пригласил её на медленный танец. Девушка посмотрела на него серьёзно и без всяких ужимок пошла танцевать. После этого всего увольнения Борис проводил с Римой. Почему-то он сразу для себя решил: "Я хочу с ней жить". Не про любовь, не про страсть шла речь, а вот именно так: "Я хочу с ней жить" имидж свой дом, детей, огород в конце концов. Понимаешь? У меня ничего нет. Борис началось издалека. И мне ещё окончать институт. Ясно. Рима всё поняла по-своему. Ты это больше сюда не шлёпой. И даже в сторону эту не шаражь. То есть без всего я тебе не нужен. Тебе комфорт подавай. А я заработаю. Я день и ночь работать буду. Всё у тебя будет. Всё, вот клянусь. Борис бил себя кулаком в грудь. Не отказывайся, Римка. Только всё это будет с тобой. Без тебя мне и самому ничего не надо. Римка шалела, смотрела на Бориса. Как понимать-то? Что ты я запуталась. Ты это сейчас про что? Ты для чего сейчас повод ищешь, чтобы расстаться? Или наоборот, меня к себе командиром назначить. Для решения, так сказать, дальнейших стратегических задач? Ох, Римка. Твой папаша точно адмиралом был. Ну так что, сумеем с тобой задачи решить? А это цели нужно нарисовать правильные. А уж цели я нарисую. Римко улыбнула свой весь рот. И опять Борис поразился её самобытной красоте. Высокая, черноволосая, Никакой сутулости, ни тени смущения от высокого роста. Подбородок всегда немного вскинут, задорные ямочки на щеках. И за смуглой кожей улыбка казалась ещё ярче. Хороша, неужели его? У Бориса ждух захватывало, не верила своему счастью.